Кровососы днем обычно сидели по подвалам, а химеры тут не водились. Также тут редки были кабаны и псевдогиганты, те в основном почему-то обитали в районе армейских складов и дальше по дороге к Припяти, реже на агропроме. Когда с разведкой было покончено, пришло время завтраку. Нужно было что-то срочно кинуть в топку – потому как, скорее всего, отсюда в скорости придется сваливать и достаточно проворно. Расправившись с банкой тушенки, я, наконец, решил выйти на связь. Скорее всего, после разговора мне придется спешно отсюда убираться. Вполне возможно, что долговцы смогут запеленговать мой ПДА, для этого у них достаточно технических возможностей. А рисковать и недооценивать противника я не привык. Поговорить решил с барменом из бара Сторингенушу. он-то точно в курсе дела, да и база долго находится рядом, так что, возможно, он владеет информацией из первых рук. Бармена все звали «Бармен». Вообще имена тут редко фигурировали, да и мало кому были интересны. Все мы тут временно, вне зависимости от поставленных перед собой целей, поэтому и не интересовали друг друга. В зоне более чем где-либо жизнь человеческая стоила не больше копейки, что, собственно, можно было наблюдать на моем примере. Я вызвал бармена в приватный чат. «Привет!» — набрал я на клавиатуре ПДА. «Ну, привет, Зига!» — тут же отторобанил бармен, словно только и ждал моего приветствия. «Ты в курсе?» «Еще бы! Тут вся база на ушах!» «Конкретнее!» «Тебя ищут. Ты зачем бугая завалил?» «Я его в глаза ни разу не видел. Тебя видел хмурый. Он все и рассказал тут». «Хмурый. Его я знал, как и он меня. Когда-то, когда он не был еще долговцем, мы сделали несколько ходок на пару. Уже меня-то он, наверное, спутать ни с кем не мог. Что же это за хрень такая происходит? Что он сказал? Что видел, как ты застрелил бугая». Я его не убивал. Мне похер, честно признался бармен. В принципе, его не за что было осуждать. Он просто обязан был соблюдать нейтралитет. Так или иначе, ему приходилось общаться с разными людьми, от мародеров до научников и военных. Его никто не трогал. Но и ему все были, если не безразличны, то, по крайней мере, малозначимы. Я его не убивал, повторил я. «Долговцы думают иначе, и мне три зоны не верить Хмурому». «Это понятно. Где это хоть произошло?» «Хмурый, — говорит, — в районе радара». «Так я же был на агропроме, это же совершенно в другой стороне». «При встрече расскажешь это Хмурому, шутник мать его. Кто тебя там видел?» «Васек, парниша, что со мной ходил?» «Я понимал, как все глупо складывается. Где он?» «Попал в мясорубку». «Тады ой!» — фразой из старого анекдота ответил бармен, и мне трудно было с ним не согласиться. Получалось, что на данный момент ситуация такая. Мое слово против слова Хмурого, а ему и я бы поверил, мужик начисто лишен воображения. Заковыка только в том, что меня там не было, и бугая я не убивал. Осталось совсем немного убедить в этом ребят из долга. «Ладно, я побежал. Удачи, она тебе пригодится. Даже я уже знаю, что ты где-то в темной долине. Жди гостей». «Черт, не думал, что так скоро меня вычислят. Нужно было уходить». Я выключил ПДА. Еще раз осмотрелся с высоты вышки. Местность была безлюдна, что радовало. Не видно было и монстров. Хоть в чем-то везло». Спуск на грешную землю много времени не занял, а вот путь к Раддару был не близок. Дня два придется топать, но выбора не оставалось. Нужно было идти. Не хотелось соваться вглубь зоны, но мне просто не оставляли выбора. Более того, идти нужно будет не по самым удобным местам. Утешало одно, что и долговцам будет несладко. Им-то придется вторгнуться на территорию свободы, а у них война. Впрочем, и я там не был желанным гостем. Как бы наши тайные тропинки не пересеклись раньше, чем я смогу доказать свою невиновность. Путь был долгим, но осилит дорогу идущие. Я, конечно, делал большой крюк, но иначе не получалось. Протаренные тропы были потенциально опасны. Хоть и стало известно мое местоположение, тем не менее не весь же долг за мной пойдет, а долговцы не только на базе отсиживаются. Имеют они такую дурацкую привычку по зоне шляться, по своим делам долговским. Как-никак, а мир от зоны стерегут, воюют против нее, значит, идеалисты, мать их. Тут же на тропах нехоженных случайно встретить долговцев маловероятно, посему я их и выбрал». Погода особой ясностью не радовала, было по обыкновению пасмурно, время от времени мелкой моросью с неба сыпало. В общем, обычная погода, редко в зоне она бывает лучше, но и на том, спасибо, бывало и хуже. Шел я, экономя силы, не торопясь, торопливость в зоне редко к добру приводит, но и особо не задерживаясь. Зверье меня не беспокоило, хоть и попадалось на пути. Вдалеке, правда, то стая собак слепых, то семейство кабанов с выводком, а так-то спокойно все. От покинутых сел держался я в стороне, все больше заросшими бурьяном полями шел, до да разросшимися посадками. Даже тут и там попадающиеся фермы и станы обходил стороной, кто его знает. Или я кого-то там мог встретить, если не засаду долговскую, так просто сталкера». «Оно-то, может, и безопасно, но стоит кому-то на глаза попасться, и слух пойдет. А оно мне надо?» Так и продвигался вглубь зоны. С каждым километром идти становилось все опаснее. Если на периферии, в районе той же свалки, последствия выбросов не так заметны, то тут, на милитаре и ближе к радару, всяческая аномальная активность была и выше, и непредсказуемой. И так-то на карте были обозначены не все аномалии, так и достоверностью эти данные отнюдь не отличались. Активность порождений зоны, как живой, так и неживой, здесь была значительно выше. Аномалии носили временный характер, то проявляясь после выброса, то пропадая со временем. Редкие из них были на одном и том же месте дольше двух выбросов. И мутантов здесь было не в пример больше, чем на границе. И все твари одна другой хуже. Оно, конечно, мне было не привыкать, но и радости особой как-то не приносило, и без того забуд полон рот. Но ничего не попишешь, мне просто необходимо было пробраться на радар. Уже смеркалось, когда я вышел к северной границе района Милитари. В бинокль даже базу свободы видно было, но, понятное дело, ближе подходить я к ней не стал. Свободовцы — народ чудной, чтобы не сказать больше И сталкеров вольных недолюбливают, палить начинают и имени не спрося Так что я посчитал за лучшее держаться от них вдалеке Нашел КамАЗ-будку, забрался в него, дверь за собой закрыл Да на ночлег там и пристроился, ночью спать нужно День завтра обещал быть суматошной, я уже был недалеко от радара И, возможно, близок был и к разгадке убийства, в котором меня обвиняли. Мелкая морость дождя шелестела по ветхой крыше фургона, убаюкивала. Завернувшись в спальник, я смотрел в борт будки, невольно задумавшись о своей столь невысокой судьбине. Казалось, я всю жизнь прожил тут, в зоне, среди монстров, аномалий и других таких же, как я, бродяг. Но ведь это было не так». У меня же была жизнь до зоны. Были родители, было жилье, была работа, были друзья и подруги. Все это было, я точно знаю. А вот помню уже смутно. Хотя сколько я тут? Недолго ведь, года три-четыре, наверное. Трудно сказать точнее. Здесь и лето-то от зимы не очень отличается. Трудно ориентироваться. Порой день как год тянется, а порой неделя мигом пролетает, словно и не было ее... И не аномалии это временные, как некоторые утверждают. Нет, это просто жизнь здесь такая. В зоне каждый день последним быть может. Вот и тянется, словно сама жизнь. А на кордоне, в относительной безопасности, скукотища. Отсыпаешься там за все ночи недоспанные, за всю нервотрепку, за всю усталость. Отсыпаешься и ешь. Ешь от пуза, да не в моготу. Пока есть такая возможность, ведь завтра в зоне и вяленому собачьему хвосту рад будешь. Так порой прижмет, да и хвост не всегда в рюкзаке есть. Хотя, если разобраться, ну, кому это все нужно? Ежедневный смертельный риск, в погоне зачем? За артефактами. Так и хватает выручки за них, только чтобы боезапас пополнить, одежку подлатать, да на кордоне расслабиться. И все, все. Никаких сказочных богатств, никакого исполнителя желаний, никакого просвета. Нет тут этого. Нету и не будет никогда. Я вздохнул. Как часто меня... Да что меня? Всех тут в зоне посещают вот такие же мысли. И что? Что с этого? А ничего. Как ходили в зону, так и продолжают ходить. Как попадали в аномалии, так и продолжают попадать. Как тащили хабар ради патронов и пропоя, так и тащит. Как было все, так и есть, и так и будет. Ничего ведь не меняется. Люди только меняются. Одни гибнут. Приходят новые. Но и это ничего не меняет. Зона остается зоной, кто бы в нее ни пришел. Приходят с надеждой, живут в надежде, погибают безнадежно. Где-то на просторе зоны и моя смерть меня ждет. Совсем не вдруг, подумалось мне, Я точно знаю. Не знаю, какая, то ли скорая пуля долговцы, то ли незамеченная электро, то ли уродливая морда кровососа Кто ее знает, какая она? Сейчас никто, но придет время, и я узнаю. На душе стало паскудно. Так, что хоть волком вой. Я сильнее зажмурил глаза и еще плотнее закутался в спальник. Спать. Нужно спать. Смерть всех нас ждет, но в наших руках отсрочить ее как можно надольше. С такими мыслями, до да под шелест дождя, я и заснул. В зоне утро редко радует солнцем. Здесь словно бы воцарилась вечная осень. Даже трава и листва на деревьях, кажется, растет и опадает круглогодично, очень редко солнечно и тепло, или снежно и действительно морозно, чаще пасмурно, ветрено и неуютно. Это утро было приятным исключением. Проснулся я довольно поздно. Обычно еще засветло, я уже на ногах, но не сегодня. Открыв глаза, я так и застыл, словно завороженный. Сквозь узкую щель между прикрытыми створками дверей фургона пробивался яркий солнечный луч. Он светил мне прямо в глаза. Я невольно зажмурился, но не отвернулся. Я лежал завернутый во влажный спальник и, прищурившись, смотрел, как в солнечном луче плывут пылинки. Этот луч словно заворожил меня, обездвижил, парализовал. Я словно бы вернулся в детство. Когда-то давно, словно бы в другой жизни, я, пацаном еще, также лежал в родительском доме и смотрел на плывущие в солнечном луче пылинки. Где-то далеко, возвращая меня к действительности, Застрекотала автоматная очередь Одна, потом другая, потом третья Они слились в какую-то какофоническую симфонию И вдруг резко оборвались Отбились, прокомментировал я далекие стихшие очереди Я вновь был в зоне А примерно километрах в четырех-пяти были люди И вряд ли они питали ко мне дружеские чувства Как, впрочем, и вся зона Нужно было подниматься и идти дальше. Где-то позади, приближаясь с каждым шагом, за мною следовала погоня, а впереди поджидала, возможно, разгадка несовершенного мною убийства. Упаковав спальник и наскоро перекусив колбасой и хлебом и запив импровизированный завтрак водой из фляги, я, наконец, был готов к дальнейшему пути. Выглянув, осторожно из едва приоткрытой двери фургона, Я осмотрел окружающий меня пейзаж. Солнце, выбравшись из-за холма, уже спряталось за тучу, растеряв весь свой блеск и великолепие, и местность вновь погрузилась в предгрозовую тень. Воздух пах озоном. Да, несомненно, быть грозе. Путь мне это навряд ли облегчит, но и преследователям легче от этого не будет. Не обнаружив опасности, я распахнул заскрипевшую дверь фургона и, перехватив удобнее АКМ, спрыгнул на растрескавшийся асфальт дороги, тут же переместившись за колесо Камаза, уходя с возможной линии огня. Все было тихо, только вороны, кем-то потревоженные, шумели в той стороне, откуда я вчера пришел. Еще раз огляделся. В пределах видимости не видно было никакого движения, только за спиной трещали электры, разряжаясь в наэлектризованном предгрозовом воздухе. Это было хорошим знаком. Не разрядка электр, хотя это тоже, а то, что никого не было видно, ни людей, ни животных. Зона во многом парадоксальна, в частности и в том, что местная фауна, словно бы уверенная в своем превосходстве, бродила совершенно не скрываясь, ну, может, за исключением кровососа, который по природе своей мимикрировал под окружающую среду, что зачастую принимали за невидимость. А рядовые обитатели зоны вели себя совершенно открыто, что было на руку и сталкерам, и другим обитателям аномальной территории, которые столь же открыто охотились на себе подобных. Бачком, бачком, а потом и вовсе не скрываясь, я зашагал по дороге в сторону радара, Пока не начался от дождь, нужно было уйти как можно дальше, тем более что в последующем мне опять придется углубиться в холмы и поля. Это было чревато получением дозы облучения, но все равно лучше, чем прорываться через блокпост свободы и встревать в их междуусобицу с бойцами монолита. Мне и своих проблем хватало, чтобы еще и чужие на себя взваливать. Оставалась самая малость.